Без сомнения, в человеке много животного, отвечала хозяйка. Но, видите ли, много лет тому назад, когда я была ещё очень молода, я высказала это самое мнение, то есть, что мужчина животное, одной старой леди, у которой жила в Брюсселе, где проводила зиму. Она была хорошей знакомой отца, одной из добрейших и милейших женщин в свете, можно сказать, близкой к совершенству. хотя о ней как о знаменитой красавице времён королевы Виктории и ходило много рассказов я лично никогда им не верила когда я впервые увидела магдергорн в летний вечер он мне напомнил её доброе бесстрастное спокойное лицо обрамлённое серебряными волосами я сама не знаю почему дорогая моя со смехом заметила старая дева ваша привычка украшать свою речь анекдотами придаёт ей сходство с кинематографом. Я и сама замечаю это, соглашалась светская дама. Я стараюсь захватить слишком много. Искусство хорошего рассказчика состоит в том, чтобы уметь избегать несущественного, заметил философ. У меня есть знакомая, ни разу, насколько я знаю, не добравшаяся до конца рассказа. Совершенно безразлично, например, как звали человека, сказавшего или сделавшего что-нибудь Брауном или Джонсоном или Робинсоном, но она будет мучиться, пытаясь припомнить. Ах, боже мой, боже мой, восклицает она бесконечное число раз. Я так хорошо помнила его имя. Какая же я глупая. Она расскажет вам, почему должна помнить его имя, как всегда помнила его до последней минуты. Она обращается с просьбой к половине присутствующих, прося помочь ей. Безнадёжно пытаться вернуть её к рассказу. Её умом всецело овладевает одна мысль. Наконец, после бесконечных мучений, она вспоминает, что его звали Томкинс и приходит в восторг. Но затем снова погружаются в отчаяние, открыв для себя, что забыла его адрес. Это заставляет ее настолько сконфузиться, что она отказывается от продолжения рассказа и, упрекая себя, уходит к себе в комнату. Чуть погодя, она снова возвращается с пеной у рта и приносит номер улицы и дома. Но тем временем она уже забыла анекдот. «Расскажите же нам о вашей старушке и о том, что вы сказали ей», — с нетерпением проговорила студентка, всегда подхватывающая всякий рассказ, где дело касается глупости или преступных наклонностей другого пола. Я была в таких годах, когда молодой девушке приедаются сказки, и она, отложив в сторону книги, начинает осматриваться в свете и, конечно, возмущается тем, что видит. Я относилась очень серьезно к недостаткам и проступкам мужчин, наших родителей, естественных врагов. Моя старушка бывало посмеивалась, и я считала её ограниченной и недалёкой. Однажды наша горничная, любительница, как все горничные, посплетничать, с восторгом рассказала нам историю, доказавшую мне, как верно я оценивала грубых мужчин. Хозяин лавочки на углу нашей улицы, всего 4 года тому назад женившийся на прелестной девушке, бежал, бросив её. Хоть бы когда прежде намекнул, рассказывала Жанна. За целую неделю уложил в кофр свои вещи и платье и отправил на вокзал, а потом сказал жене, что уходит сыграть партию в домино и чтобы она не дожидалась его. Поцеловал её и ребёнка на прощание и поминай, как звали. Не слыхала ли барыня что-нибудь подобное, заключила Жанна, всплеснув руками. Грустно сказать, Жанна, а приходится признаться, что я слыхала, ответила моя старушка со вздохом и затем постепенно перевела разговор на вопрос об Абеде. Когда Жанна вышла, я обратилась к ней, вся пылая негодованием. Мне не раз приходилось самой разговаривать с этим человеком, и я считала его прекрасным мужем, внимательным, так гордившимся, по-видимому, своей миловидной супругой. Не служит ли это доказательством того, что я говорю, воскликнула я. К несчастью случившееся не в их пользу, а между тем вы защищаете их, спросила я. В мои годы, дорогая, не защищают и не порицают, а только пытаются понять, сказала она, прикоснувшись ко мне своей тонкой белой ручкой. Не разузнать ли нам поподробнее, в чём дело, предложила она. Происшествие невесёлое. но может оказаться полезным для нас. "Со меня довольно и того, что я слышала", сказала я. "Иной раз хорошо выслушать более подробный рассказ, прежде чем составить себе окончательное суждение", ответила она и позвонила Жанне. Эта история с нашей соседкой заинтересовала меня, сказала она. "Вы знаете, почему он бежал и бросил её?" Жанна пожала своими широкими плечами. Старая история с ударением, ответила она с коротким смешком. Кто же, спросила хозяйка. Жена савари, точильщика прекрасного мужа, ко мне тянулась несколько месяцев. Спасибо, Жанна. Когда Жанна вышла, хозяйка обратилась ко мне, говоря: "Каждый раз, как я слышу о дурном поступке мужчины, я заглядываю за угол, не скрывается ли там женщина?" Когда я вижу плохую женщину, я слежу за её глазами. Я вижу, что она ищет себе товарища. Природа всегда создаёт пары. Не могу отказаться от мысли, что много зла приносит человечеству вообще слишком большое восхваление женщины, заметил философ. Кто же их восхваляет? спросила студентка. Мужчины иногда болтают нам глупости. Вряд ли найдётся такая простушка, чтобы поверить им, но я вполне убеждена, что наедине они перемывают нам косточки. А я так думаю, что они вряд ли говорят между собой о нас так много, как мы воображаем. Но вообще неблагоразумно добиваться узнать, какой приговор вынесли тебе, заметила старая дева. Несколько очень хороших вещей о женщине было высказано мужчинами. Вот тут на лицо их трое. Спросите их, предложила студентка. Скажите по чести, когда вы говорите между собой о нас, вы когда-нибудь обмолвитесь о нашей доброте, уме добросовестности? Обмолвиться? Вряд ли подходящее слово, заявил философ задумчиво. Говоря, положив руку на сердце, приходится сознаться, что наша собеседница до известной степени права. Каждый человек в какой-либо период своей жизни ставит на пьедестал какую-нибудь женщину. Очень молодые, неопытные люди восхищаются, может быть, не отдавая себе отчёта. Для них всякая шляпка привлекательна. Мадзистка создаёт ангела. А очень старые люди, как я слышал, возвращаются к иллюзиям своей молодости. Об этом я ещё не в состоянии рассуждать безопелляционно. Что же касается нас, остальных, то я принуждён согласиться. Амолвиться неподходящее слово. Вот и я говорю, начала студентка. Может быть, это просто в силу реакции, сказал я. Приличие требует, чтобы мы в лицо высказывали женщине несколько преувеличенное уважение. Мы должны даже в её сумасбродствах видеть лишь притягательную силу. Так решили господа поэты. Может быть, является некоторым облегчением передвинуть стрелку в обратном направлении. Но не факт ли, что именно лучшие люди и даже самые умные всегда относились к женщине с наибольшим уважением, заметила старая дева. Разве мы не судим о цивилизации народа по тому месту, которое у него занимают женщины? в такой же степени, в какой судим по мягкости законов, по охране предоставляемой слабым. Дикари убивали бесполезных членов племени. Мы устраиваем для них больницы и приюты. Отношение мужчины к женщине показывает, насколько он сам победил свой эгоизм, как далеко он отошёл от обезьяньего закона, сила, право. Прошу вас не перетолковывайте моих слов. взмолился философ, нервно поглядывая на нахмурившиеся бровки студентки. Я никогда не утверждал, чтобы женщина не была равна мужчине. Я убеждён, что она равна. Я только утверждаю, что она стоит не выше его. Умный человек почитает женщину как друга, сотрудницу, своё дополнение. Только дурак отказывает ей в человеческих правах. Но разве мы не стоим выше по нашим идеалам, настаивала на своём старая дева. Я не говорю, чтобы мы, женщины, были совершенствами. Пожалуйста, не думайте этого. Вы замечаете наши недостатки не хуже нас самих. Прочтите Женщин-писательниц, начиная с Джордж Эллиот. Но разве вас самих разве не лучше, когда мужчине есть на что поднять глаза, как на нечто высшее? Между идеалом и очарованием большая разница, отвечал философ. Идеал всегда помогал человеку, но это принадлежит области мечтаний, самой важной для него области, области его будущего. Очарование земного происхождения, оно в своё время поражает каждого мужчину, ослепляя его. Страна, где управляли женщины, всегда дорого платила за свое безумие. «А Елизавета? А Виктория?» – воскликнула студентка. «Они были идеальными правительницами потому, что предоставляли управление страной способным людям. Но Франция при ее помпадурах, Византия при ее феодорах – более подходящие примеры для моей теории. Я только говорю о том, что…» Как неблагоразумно видеть во всех женщинах совершенство. Велизарий погубил и себя, и свой народ тем, что считал собственную жену честной женщиной. Но рыцарство, без сомнения, оказало услуги человечеству, вставил я. Даже в широких размерах, согласился философ. Оно воспользовалось человеческой страстью и обратило её на благие цели. В своё время это имело значение. Для человека, знавшего только войну и хищничество, воспитанного в жестокости и несправедливости, женщина была единственным существом, научавшим его радости делать уступки. Женщина в те времена была ангелом по сравнению с мужчиной. Это не пустые слова. Все более мягкие проявления жизни сосредотачивались в её руках. Мужчина проводил жизнь в войне или разгуле. Женщина ухаживала за больными, утешала горюющих, шла незапятнанная среди мира, омрачённого пороками. Сама её покорность духовенству, природная способность восхищаться церемонией, теперь факторы суживающие её благотворное влияние, в то время должны были окружать её перед его затуманенным взглядом. приученным смотреть на догмат как на душу религии, орёлом святости. Женщина была тогда служанкой. Естественно, что она старалась возбудить сострадание и нежность в мужчине. Теперь она сделалась повелительницей мира. Теперь смягчать мужчину вовсе не её миссия. В наше время женщина ведёт войну. Женщина возвеличивает грубую силу, Теперь женщина сама счастливая, глуха к страдальческому стону мира. Она высоко ставит человека, пренебрегающего интересами своего вида ради увеличения удобств своей личной семьи, и презирает как плохого отца и мужа человека, чьё чувство долго простирается за пределы его семейного очага. Вспомните упрёк, сделанный леди Нэлсон мужу после битвы на Ниле. Я женился и поэтому не могу прийти. Вот слова, которые очень многие женщины подсказывают мужьям в ответ на призыв со стороны Бога. Недавно мне пришлось говорить с одной женщиной о жестокости по отношению к котикам, с которых заживо сдирают шкуру.